Глава 22. Эви. Воспоминание 4. Нью-Йорк. Рождественская ночь 2006 года. 2 часа 30 минут ночи. Воздух ледяной и колючий. Окоченевшая от холода, Эви мечется по центру Гринвич-Виллиджа. Она с утра ничего не ела. Слышно, как урчит живот. ноют мышцы и суставы каждый выдох моментально превращается в водяной туман она в нью йорке уже три недели ее жалкие сбережения растаяли как снег на солнце в кармане пусто по приезде она нашла пристанище в убогом отеле гарлема а затем в общежитии на амстердам авеню но этим вечером ей негде ночевать ей н у ж н о еще дней десять столько времени понадобится чтобы убить крайга дэвиса она ходила в больницу где работал убийца ее матери. Но ей сообщили, что врач уехал на новогодние праздники к семье, живущей в Европе, а вернуться намеревался только в первую неделю января. Ну что ж, Эви подождет. Revenge is a dish best savored cold. Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Ее окружали добротные привилегированные дома. Люди, живущие в них, заканчивали праздновать Новый год. Из окон доносились обрывки праздничного веселья. Музыка — громкий смех. На шестой авеню она наткнулась на световую рекламу, призывающую «впустите в дом дух Рождества». И дальше, в этот вечер, возможно, все. Она посмотрела на небо. Семья, традиции, надежды. Всего этого никогда не было в ее жизни. а Этот так называемый «дух Рождества» — чушь, навязанная старыми фильмами. Да он никогда и не существовал. Или давным-давно исчез. Уступил место ненасытной гонке потребительства. Серебристый Астон Мартин, сверкая н а в и з н о й промчался мимо нее и остановился на красный свет в нескольких метрах поодаль. Когда Эви подошла к нему, она заметила на пустом переднем сиденье небрежно брошенную кожаную сумку. Лампочка индикатора блокировки дверцы не светилась. Девушка остановилась и отступила на три шага назад, чтобы ее не заметили. В машине, сгорбившись над рулем, сидел мужчина, явно расстроенный. Он тер глаза. Эви трудно было решиться. Она никогда ничего не крала. Но сейчас это казалось так просто. Открыть дверцу, схватить сумку и убежать. Такая тачка стоит целое состояние, а кожаная сумка, отделанная знаменитой тканью монограмма с инициалами LV, явно не подделка. Монограмма – ткань, созданная в 1896 году сыном Луи Вюйтона, основателя знаменитого торгового дома. LV – Луи Вюйтон. Она готова была отдать руку на отсечение, что найдет в ней несколько сотен долларов наличными. И это не считая кучи денег, к о т о р у ю она выручит, продав сумку, если, конечно, все пройдет удачно. На это она сможет прожить по крайней мере недели две и осуществить свою месть. Тип, сидящий в машине, взял мобильный телефон. Ему кто-то позвонил. В считанные доли секунды Эви открыла дверцу, схватила добычу и побежала прочь. Через пятьдесят метров она обернулась и скорчила гримасу, думая, что преследователь давно отстал. К несчастью, он оказался молодым и быстробегающим. «Да чтоб ты провалился!» А снег все падал крупными хлопьями и было скользко. Когда Эви поняла, что ее нагоняют, она решила воспользоваться последним шансом. Внезапно свернуть на проезжую часть и пройти сквозь машины, рискуя жизнью. Но не тут-то было. Мужчина шел за ней по пятам и через несколько секунд бросился на нее, грубо прижав к заиндивившей земле. Ее голова ударилась о тротуар, но выпавший снег смягчил удар. «Отдай!» — приказал мужчина, заводя е руку за спину. Два тридцать семь. «Отпустите меня!» — закричала Эви, отбиваясь. Мужчина завладел сумкой, и но и руку по-прежнему держал крепко. Он потащил ее к свету фонаря, И тогда Эви смогла хорошенько рассмотреть его. Это был высокий, темноволосый, шикарно одетый тип. Тонкий силуэт и утомленное лицо. Если бы не его грустный взгляд и нахмуренные брови, выдающие обеспокоенность, можно было бы подумать, что он сошел со страниц последнего каталога Хьюга Босс. Этот человек... Она уже где-то видела его. Но где? — Как тебя зовут? — спросил он. — ф а к о в Отвали. Два сорок. Послушай, я могу найти тебе на ночь жилье. Я хочу исчезнуть, ты понимаешь? Я хочу тебе помочь. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Два сорок два. Я куплю тебе г о р я ч е й еды, предложил он. Два сорок три. Я пошла. Не нужна мне твоя еда. Три ноль одна. Сидя на диванчике из Малискина, Эви заканчивала свой гамбургер, глядя через стекло на мужчину, который курил сигарету. Он назвался врачом, а правда ли это? Он говорил, что хочет помочь, но не обманывает ли? У нее было достаточно опыта, чтобы не доверять людям, а в его поведении все приводило ее в замешательство. Она бы очень хотела довериться ему, но слишком опасалась разочарования. — Ну как гамбургер? — спросил он, возвращаясь. Три-четырнадцать. «Подожди!» — крикнул он ей, пытаясь удержать. «Ты не можешь вот так уйти! Холодно, опасно! Я найду тебе пристанище на ночь!» Она смотрела, как он приближался, но лишь покачала головой, даже не удосужившись ответить ему. «Возьми хоть это!» — сказал он, засовывая ей в карман свою визитную карточку. «Если когда-нибудь передумаешь». Но Эви знала, что этого не будет. Три-сорок-пять. Она ушла от него час назад и уже сожалела. Ей было так холодно, что, казалось, кости стучали друг о друга в ее хрупком теле. Мигрень, ее заклятый враг с малых лет, вновь напомнила о себе с такой силой, что ее затошнило. Пришлось остановиться посреди тротуара. Она была так слаба, что не могла двигаться дальше. Она осмотрела несколько зданий в округе. В некоторых были ночные сторожа, несшие вахту в вестибюле. В других, как это перед ней, их не было. Но, несомненно, вход был оснащен кодом доступа. Нет, ничего. Она подождет. Во многих квартирах сейчас засидевшиеся гости решают, наконец, распрощаться. Во всяком случае, нечто подобное происходит в здании номер 37 по ф е н в и т с т р и т Три хорошо подвыпившие пары вместе выходят из высотки Парадизио. Эви придерживает им дверь, и в суете ей удается обмануть их. Заставить поверить, что она здесь проживает. Она делает вид, что вызывает лифт, и когда они уже достаточно далеко, начинает искать уголок, где можно поспать несколько часов. Она находит укромное место около двери, ведущей в подвал. Там не очень тепло, но это лучше, чем ничего. Эви садится около стены, заворачивается в пальто и закрывает глаза, уносясь мыслями к человеку, которого она только что встретила на своем пути. Как только он заговорил, она сразу почувствовала к нему странную близость, как будто давно его знала. Ни разу в разговоре он не упомянул своего имени. Но Эви помнит, как она вздрогнула, увидев его визитную карточку. Она роется в кармане, достает ее и подносит к глазам. Несмотря на слабое освещение, ей удается разглядеть имя врача, и она как будто получает удар. Это тип т и есть Конор МакКой. Эви встает, включает фонарик и достает из сумки книгу, которую подобрала однажды ночью в комнате отеля я а з и с в Лас-Вегасе. С тех пор она всегда носит ее с собой как талисман, способный отвести беду. Выжить Конора МакКоя. Она смотрит на его фотографию на задней стороне обложки, подтверждающую личность ее таинственного собеседника. Теперь ей понятно, почему его лицо показалось таким знакомым. Вот идиотка. Она упустила единственного человека на этом свете, о котором мечтала. Скорее. Она собирает вещи, твердо решив найти его. Когда Эви готова уже выйти из здания, Она замечает, как у входа останавливается громко ревущая полицейская машина с мигалкой. Она тут же понимает, что это за ней. Жильцы дома, должно быть, услышали шум и позвонили в участок. Привилегия богатых кварталов. NYPD не станет медлить. Тут же присылает наряд. NYPD – New York City Police Department. Полицейский департамент города Нью-Йорка. Это самая большая правоохранительная организация в мире. Главной ее обязанностью является охрана правопорядка в пяти административных округах города. Действительно, двое вооруженных до зубов полицейских внушительных габаритов выбираются из машины с таким видом, будто приехали на задержание Бен Ладена. «Она здесь!» — кричит один из них, направляя фонарь в сторону входа. Они набирают код и проникают в вестибюль, держа на готове оружие. е н о мисс, следуйте за нами и без глупостей!»